Лидочка отбежала на цыпочках к окну, посмотрела вниз. В комнате не было балкона, внизу метрах в четырех был тротуар. «Маска!» — сказал голос из-за двери. «Маска! Я тебя знаю! Ты будешь моей! Соединись со своим пилотом!» Человек засмеялся и тут же продолжил трезво. «На втором этаже есть камин. Я видел у печки ухват». Его достаточно, чтобы взломать дверь, клянусь честью. «Жди, птичка!» Лидочке слышно было, как преувеличенно твердые шаги удалились по коридору, за каждым тянулся хвостик тонкого звона, на нем были сапоги со шпорами. Она считала секунды и не смела подойти к двери, пьяный мог караулить за углом, но если он принесет лом или еще что-то подобное, то легко вскроет дверь. Лидочка решилась. Она схватила сумку и приоткрыла дверь. Коридор был пуст. Тусклая голая лампочка светила из остатков разбитого абажура. Лидочка со всех ног побежала по коридору, и когда увидела, что одна из дверей впереди резко открывается, побежала еще быстрее, надеясь проскочить это место, но не успела и столкнулась. Больно. Весок расшибла. С лохматым мужчиной в синих очках, одетым в старую солдатскую шинель. Даже в тот момент Лидочка сообразила, насколько породистость носа и осанка не соответствуют одежде. Мужчина охнул, Лидочка вскрикнула, отлетая к стене. «Простите, я нечаянно!» Мужчина покачал пышные шевелюры и произнес. «Такие времена, такие нравы! Вы не помните, как это звучит по-латыни?» Лидочка тут же побежала дальше, лестница была темной, дверь внизу прикрыта, но не заперта. Через минуту Лидочка оказалась в фойе. Портье с удивлением повернул голову, и Лидочка поняла, что он более всего похож на кондора или гриф из картинки из папиного брема Голова голая, костяной желтый клюв и жабо вокруг тонкой шеи шарф, замотанный, видимо, от простуды. «Если так будет продолжаться, — закричала Лидочка, полагая, что говорит внушительно и негромко, — я тут же иду в полицию. Что это такое?» а. «Что такое?» — спросил заинтересованный партье. «Я ничего не слышал». «Полиция!» — сказал лохматый мужчина в синих очках, спустившись по главной лестнице подходя к стойке. «Полиция сама скоро будет в тюрьме, а пока что она прячется по домам. Власти, должен вам сказать, больше нет. Никакой власти. Каждый сам власть. Наступили времена апокалипсиса, о которых наша партия предупреждала. «А вы, девушка...» «Возьмите платок и промокните кровь». Откинув полу шинели, мужчина вытащил чистый платок и протянул Лидочке. «Это девица», — пояснила, он, обернувшись к портье, — «пыталась меня забодать. Я возмущен до глубины души». Лидочка приложила платок к колбу, она посмотрела, на платке была кровь, немного, но была. «Как только вас отпускают папа и мама», — проворчал мужчина, — «Смочите платок водой. Георгий Львович...» — это относилось к партье «Пропустите ребенка за стойку, пускай она возьмет графин». «Я сам», — сказал партье — «разрешите платочек». Лидочка покорно отдала платок. «А вы отбываете, месье мученик?» — спросил портье у старика. «Тише! Я здесь!» — инкогнито, — театрально прошептал мужчина. «Я секретно проверял нашу организацию. Меня не должны узнать». «Если вы думаете, кто-нибудь поверит тому, что вы солдат, — сказал портье, — то глубоко ошибаетесь». «Я не солдат, а бывший солдат», — ответил мученик. «Не ездишь же мне в такие дни в собственной бобровой шубе». Покачиваясь и стараясь при том делать вид, что совсем не пьян, по главной лестнице спускался широкоплечий военлет с рукой на черной перевязи. «Глоток!» воздуха воскликнул он театрально, обернувшись к портье «Желаю здравствуйте!» Лидочка узнала голос и хотела спрятаться за Лохматого Но военлет не обратил на нее внимания, а мученик спросил «Что вам надо?» «Господин Васильев», — сказал портье «В 11 я запираю двери» «Еще чего не хватало! Это гостиница, они приют благородных девиц» «Такие времена», — сказал мужчина в синих очках «Такие нравы!» «Вот и отлично!» — сказал Васильев. «Тогда вы, господин мученик, отдадите мне 300 рублей, а я вас не застрелю!» «Погуляйте!» — сказал мученик. «Проветритесь! Я не знаю никакого мученика! У меня чистые документы на Иванова!» Васильев выругался и хлопнул дверью, выходя на улицу. Лидочка отошла к зеркалу, рассматривая себя критически и чуть ли не враждебно. Она ожидала, пока партия освободится. Тот почувствовал, что Лидочка ждет, и спросил, «Э, «Что еще, мадемуазель?» «Я прошу вас перевести меня в другую комнату». «Это еще почему? Разве ваша плоха?» «Раньше никто не жаловался». «Ко мне ломились. Вон тот господин. Он вырывался ко мне и угрожал, что высадит дверь». «Это ошибка», — сказал партье «Он не вас искал, хлянусь честью, не вас. Пока он был в Петрограде, его пассия Фурсова уехала с одним земгусаром, честное слово». И Портье засмеялся высоким тихим смехом, глядя на мученика, который должен был знать, почему это воспоминание так забавно. «Первым делом, как доберусь до Севастополя, поставлю там вопрос о милиции», — сказал мученик, «как во Французской республике». «Не спешите», — сказал партье «Во Французской республике тоже начали марсельезой, окончили гильотиной». «Гильотина порой не помешает», — решительно заявил мученик. «Как бы не добрались до евреев», — сказал партье «Кстати, о девушке», — улыбнулся мученик, которому замечание партье было неприятно. «Я бы на вашем месте пошел навстречу ее желанию, не дай бог, ваш Васильев сломает дверь, ночью он не станет разбираться, та ли это женщина или иная». «Хорошо, не стал спорить Портье. Переходите в соседние хотя я не гарантирую, что Васильев не станет стучать и туда». «Спасибо». Лидочка вернулась к стойке и поменяла ключ. «Я должна вам доплатить?» «Ой, бог с вами!» — отмахнулся Портье. «Вещи перенести?» «Ах, да-да, вы же путешествуете налегке». Разумеется, Лидочка меняла номер не из-за Васильева, Ее больше волновал второй человек, тот, кто обыскивал ее номер и наверняка вернется».